Глава 20. 6 самых больших глупостей, которыми продажники сами пускают продажи под откос. Большинство знакомых мне продажников по меньшей мере на 75% урезают себе доход сами, без всякой помощи бестолковых менеджеров, тупицы с главного офиса настырных конкурентов, экономических бедствий или вредительства политиков. Они сами себе худшие враги. Экономическая ситуация долго потворствовала им и продажники, поддавшиеся тому или иному греху, а то и всем сразу, вполне могли держаться на плаву. И я просто счастлив, что это раздолье теперь в прошлом. Кризис показал, как глубоко погрязли многие бизнесы, малые и большие, в лени, безалаберности и позорном неумении. И многих вывел из игры, и я радуюсь их исчезновению». Кое-кто из продажников от незаслуженного процветания спекировал к потрясениям и голоду. И я благодарю кризис за давно назревшую хорошую чистку. Новая экономика щедрее прежнего наградит тех, кто идет в гору, а тех, кто стоит на месте, будет сечь больнее прежнего. Перечислю шесть привычек продажника, которые вас заслуженно разорят, если и в новой экономике вы их не бросите. Первое. Паршивое сопровождение. Если вы хоть раз бывали на отраслевой выставке покупателем, как частенько бываю я, то знаете что из всех продажников, с которыми вы пообщаетесь на стендах, почти никто не свяжется с вами после. Да, может быть, может быть, вам вышлют ту же самую дурацкую брошюру, что вручили на стенде. И все. Подобная жалкая участь вообще-то уготована многим зацепкам не только с выставок, но отовсюду. Большинство продажников не понимает всей ценности зацепок, не располагает системой сопровождения потенциальных клиентов и обычно не утруждает себя настойчивостью в этом деле. Большинство моих успешных клиентов или слушателей пользуются системами ведения клиента с числом шагов от 8 до 28, которые включают несколько почтовых отправлений, электронные письма, факсы, приглашения на обеды, семинары телесеминары, вебинары и другое. Так, у одного парня, сбывающего корпоративным покупателем продукт ценой 20 тысяч долларов, комиссионные за последние два года выросли с 200 тысяч долларов до 500 тысяч долларов в год, после того, как он по моему настоянию добавил к своему обычному алгоритму сопровождения еще пять шагов. Три длинных письма с разрывами в две недели, а за ними факс, с приглашением на групповой телесеминар, проводимый только для таких еще не обращенных клиентов. Эти пять добавленных шагов приносят ему столько же завершенных продаж, сколько вся остальная работа. Вторая. Компания троечников. Практически в любом отделе продаж 5% штата приносят 95% доходов. И если ты тратишь время, околачиваясь с остальными 95%, Тебе достанутся крохи. Дурное влияние сегодня опасно, как никогда. Нужно поддерживать ум в бодрости. вводиться с теми, кто не стремится всей душой к успеху, с ленивыми, с нелюбопытными, с нытиками и пораженцами, с самодовольными, надо прекратить вовсе. Ищите и держитесь только победителей. Третье. Зависание в компании троечников в барах, стрип-клубах и кофейнях. Комментариев не требуется. Четвертое. Пустая трата времени. Зайдите в обычный автосалон, магазин бассейнов и садовой мебели или какое-то другое торговое предприятие, где покупатели приходят к продавцам. И понаблюдайте за продажниками. Большинство из них в ожидании толкутся в зале, болтают, жуют пончики, пьют кофе, играют в игры на компьютере, пишут СМСки приятелям, ничего не продают. Два знакомых мне автоторговца с доходом более 200 тысяч долларов в год у каждого не дожидаются, пока явится клиент, и не тратят время на зашедших с улицы. Их время распределяется на заранее организованные встречи. Билл Глейзер, президент нашей ассоциации «Круг посвященных», публикующий мою рассылку «Жесткий маркетинг», обучает маркетингу владельцев розничных магазинов и до недавних пор, пока не решил выйти из дела, сам держал два, процветающих магазина мужской одежды в Балтиморе. Он добился того, что в них значительно больше 40 продаж совершались при заранее оговоренных визитах покупателя. В минуты свободные от живого общения с покупателем продавцы не потягивали кофеек, а писали или звонили своим клиентам, приглашая их на встречу. Для кофе предусмотрены специальные перерывы. Пятое. Бессистемность. Продажник, действующий по обстоятельствам, никогда и ни за что не сравняется доходами с продажником, применяющим систему. Все самые продуктивные, профессионалы опираются на системы. Своя система создает постоянный поток хороших зацепок из разных источников. Своя система для обработки этих зацепок, сортировки взаимодействия и сопровождения, последовательность касаний с использованием разных средств коммуникации. И если, например, система предполагает 4 письма с разрывами в 7 дней, то будьте спокойны, каждый потенциальный клиент получит их все строго по расписанию. У лучших профи также есть система для продажи. Моя собственная презентация на миллион долларов, которую я использую в эстрадных продажах, последовательность действий и точные фразы, посредством которых я продаю свои услуги консультанта и копирайтера, Все это написано, отрепетировано, отредактировано и заучено. Я подписываюсь под аксиомой Дэвида Сэндлера. Если продаешь без всякой системы, то оказываешься во власти системы, по которой покупает клиент. Или не покупает. Наконец, лучшие профессионалы применяют строгую многошаговую систему мотивации, получения и поощрения клиентских отзывов. Задумайтесь. Едва ли не у любой компании и бизнеса есть подробная производственная схема, а вот продажи обычно ведутся как бог на душу положит. Мне кажется, что по природе или по привычке рядовые продажники в большинстве своем не терпят стандартов, регламентов, расписанных по нотам презентаций, упорядоченной работы. Именно в этом одна из главных причин вопиющего неравенства в доходах между 95% основной массы продажников и 5% элиты любой торгующей организации. И если вы вправду хотите оказаться в числе 5%, внедряйте собственную систему. В удачном ракурсе тему разворачивает для владельцев бизнеса Майкл Гербер, автор книги «Предпринимательский миф». Приведите свой бизнес в систему, чтобы на него в любой момент можно было продать франшизу. Ровно то же я бы советовал профессиональным продажникам. По сути дела, вам нужно управлять самим собой, будто собственным наемным работником, а продажи воспринимать как свой бизнес. А в этом поможет моя книга «Жесткий менеджмент». Шестая. Недисциплинированность. Несколько лет подряд я 20 раз в год выступал в программе публичных лекций сразу после генерала Нормана Шварцкопфа. Норман все время повторял классическое правило военного человека. Дисциплина это то, что отличает живого солдата от мертвого. Лучшие продажники отчитываются перед самими собой. Планируют работу на каждую неделю и каждый день. Ставят цели, применяют стандарты и замеряют показатели. Приступают к делу рано утром и трудятся весь день.